Он уже давно туда не ходит, если надо, быстро. А лучше самообслуживание за углом. И отпустил меня, даже не записав. Ну, и за всей этой кутерьмы на ансамбль я все равно уже опоздала. Так что еще и билеты пропали. Такой уж выдался черный день. Николай, я, конечно, считаю, что женатому человеку нехорошо ухаживать с другими женщинами. Но если у него настоящая любовь, Тогда уж ничего не поделаешь. Ещё я ужасно рада, что ты меня запомнил и узнал на фотографии. Я бы никому другому раньше в таком не созналась. А тебе могу. До свидания. Надя. Здравствуй, дорогая Надя. У меня есть одна хорошая новость. Не знаю, как для тебя, для меня очень... что в конце мая я снова приеду в Москву в командировку. Но теперь уже не в ваш институт, а на другой опытный завод теплоизоляции. Доставать специальную стеклонить – 6 бамин. Если ты пришлёшь мне свой телефон, я тебе сразу же позвоню, как приеду, чтобы нам можно было встретиться и поговорить как следует. А то на бумаге всего не напишешь, чего можно сказать вслух или только глазами. Я раньше любил ездить в командировки, а теперь прямо жду не дожду. Столько бы не отменили, потому что опять началась экономия. Может, это и правильно. Надя, я прочел за это время две книги. Повести Тургенева иностранная фантастика «Лунная пыль». Обе книги мне очень понравились. Особенно повести «Первая любовь». И вешние воды. Обязательно прочти их. А то в школе я знаю, проходит только про Базарова, как он лягушек резал. Надя, ты пишешь, что если настоящая любовь, тогда можно? Но как же этот женатый человек узнает, настоящее у него или нет, если он не будет ухаживать и испытывать свое чувство? Жду письма. Пиши, чтобы успела до моего отъезда. Николай. Здравствуй, дорогой Николай. Как хорошо, что ты сможешь приехать снова в Москву. Наверное, тебе доверяют, раз посылают в командировку специально тебя, а никого другого. Мне тоже недавно доверили снять очень сложный чертеж в два листа. А я справилась хорошо. Ну, конечно, за нашу работу командировки не дают. А мне бы очень хотелось. Ну, хоть разок. Николай. Я смотрела недавно один спектакль про учёных. Хочу тебя описать, как у героя празднуют день рождения, собрались гости, а ему надо решать, какому из двух академиков он пойдёт теперь работать. И когда он решил неизвестно что и пошёл к телефону, тут и опустили занавес первого действия. Потом во втором показали, что бы с ним стало через 8 лет, если бы он пошёл к одному, а в третьем – к другому. Какая огромная, оказывается, разница, может быть, между академиками. У героя всё пошло иначе, и не только работа, но и жена оказалась другая, и друзья. И во втором действии у него дача за городом, а в третьем только квартира. А во втором все его уважают и шлют телеграммы со всех концов, а в третьем не очень. Мне понравился идейный смысл пьесы. Я тоже считаю, что выбирать надо очень осторожно». Не знаешь, где упадёшь. Только не понравилось, что сам герой учёный и в первом, и во втором, и в третьем действии такой вот одинаково скучный, занудный, довольно-таки наплевать, кого из двух академиков он выберет и что с ним будет дальше. «Николай, не знаю, что тебе ответить на последний вопрос твоего письма. Может, в этом нет ничего особенного, когда женатые ухаживают за другими». Знаю только одно, что я я бы своему мужу никогда такого не позволила и не простила. Прогнала бы совсем, пусть назовут бессердечный. Дома телефона у меня пока нет, но можно звонить на работу. Я теперь всё время буду ждать звонка. Приезжай поскорее. Твоя Надя. «Надя, я вас не знаю, не знаю, чья вы, и вы меня тоже не знаете. Наверное, даже думаете, что меня вовсе нет, что нет жены у Николая. А это как раз я и есть. Ваше письмо я чуть не сдала в химчистку вместе с пиджаком, но в последний момент оно выпало из кармана, и я прочла. Можете представить, что я пережила в те минуты в очереди и хотела вам сразу написать в ответ все, что я вас думаю». и о подобных девушках, как вы. Но потом решила, что он вам ничего еще про меня не рассказал, чтобы легче вас соблазнить, что вы не знали, что он женат и, значит, не виноваты. На самом деле мы женаты уже шесть лет, и у нас четырехлетний сын артём. Мы живем хорошо. Николай любит меня и Тему. А что он вам писал? Так это всякий мужчина, как бы жену не любил, тянется иногда на сторону. И не надо этому очень мешать и скандалить. Запомните мой совет. Вы пишете, что ни за что бы не простили. Я сначала тоже так думала. А теперь знаю, что это одна гордость. Когда любишь, тут уж прощай, не прощай, а сердце не вырвешь. И сколько я настрадалась за эти шесть лет, про то никто не знает. Ведь к нему, к Коле, многие липнут, как и вы. Он со всеми ласковый. И даже спежнего завода должен был перейти на новый. Так его там допекала за эти дела одна общественница. Так что, если я все это вытерпела, то письма вашего не испугаюсь. И даже не скажу ему, что читала. Пусть едет себе в вашу Москву. Только вам лучше бы не писать ему больше и не встречаться. Он вас растревожит и бросит, как многих до вас, такой ненасытный. И лучше бы вам не иметь таких мучений, потому что он всегда вернётся ко мне. Я теперь знаю. Видите, я к вам пишу искренне. Я вас нисколечко не боюсь. Так что вы лучше поверьте мне и пишите кому-нибудь другому, следующему. Прощайте. Надеюсь, что навсегда. Людмила Преснякова. Пьеса, которую вы описываете, по-моему, довольно глупая. Не может от одного телефонного звонка так вся жизнь человека перемениться. А выбирать приходится чуть не каждый день, с утра и до самой смерти. Людмила, как вы можете писать такие вещи незнакомому человеку? Конечно, я про вас ничего не знала. Вы появились так внезапно, как как обухом по голове. Если бы я только догадывала, что Николай женат... то никогда бы не стала писать ему. Никогда. Я не такая, чтобы разбить чужую жизнь. Конечно, вам меня опасаться нечего. Я с ним порву немедленно. Тем более я далеко не то, что какая-нибудь Горяева.